Глава седьмая. В Йонгард пришла зима, и без того суровый климат стал ещё суровее. И это всё я был вынужден прочувствовать на своей шкуре. Для начала это сильно повлияло на мои тренировки. Закаливаний стало гораздо меньше, потому что температура на улице порой падала до каких-то уж совсем запредельных температур. В такие дни даже на улицу люди редко выходили, так что и мои тренировки приобрели совершенно другой формат. Больше никаких купаний в ледяной воде или залезаний по верёвке на скалу. Теперь меня просто избивали. В одни дни я должен был уворачиваться от ударов, в другие наоборот, не уворачиваться. Ингольф выставлял против меня двух-трёх ребят с деревянными мечами. и заставлял бегать от них по маленькой арене. Иногда я останавливался на крутящееся бревно, и в меня швыряли камни. Если я не справлялся, получал удар. Когда не следовало этого делать или вроде того, то в качестве наказания меня выставляли на улицу в одних подштанниках. Ничего хорошего в этом не было. И так повторялось из раза в раз. А стоило мне немного адаптироваться к тренировке и начать делать успехи, как Ингольф незамедлительно повышал сложность. Это очень напоминало мне полосу препятствий в лицее, которую регулярно обновляли и перестраивали. Но там мне никто не запрещал использовать сверхчеловеческие способности. День сменялся днём, тренировка сменялась другой. И во всём этом бесконечном аду наступило время случится чему-то хорошему. В Йонгард прибыла моя семья. Когда, возвращаясь с тренировки, я внезапно услышал радостный голос Даши, то вначале подумал, что мне почудилось. Хилда уверяла, что мои родные в порядке, но с доставкой их на север возникли некоторые проблемы. Так что я уже и не думал, что увижу их раньше весны. Дима! Сестрица радостно бросилась мне на шею, а полминуты спустя я обнимал уже матушку, которая тоже была очень рада видеть меня. С вашего позволения, я бы тоже хотела обнять хозяина, соблюдая вежливость, сказала Цутимару, а Мик спустя смущённо потупила взгляд. Иди сюда, моя хвостатая. Знала бы ты, как я по тебе скучал. Я. Я тоже скучала. А он что тут делает? спросил я, заметив рядом с Дашей 203-го, того самого вспыльчивого паренька из гвардии, что в своё время присматривал за сестрой. И дело даже не в том, что он мне не нравился, а это так, а в том, что во время моей последней встречи с гвардией я оказался под арестом. Кирилл помог мне сбежать, Дима. Без него я бы тоже оказалась под арестом. Вступилась за него Даша, а вот парень смотрел на меня волком. Впрочем, порой мне кажется, что это его естественное состояние. Ну, спасибо ему, наверное, буркнул я, на что Даша нахмурилась ещё сильнее и обиженно надула губки. Чтобы избежать ненужной ссоры с сестрой, я решил поменять тему. Как вы вообще сюда попали? Хильда говорила, когда наступает зима и река покрывается льдом, сообщение между поселениями прекращается. Мы прибыли на санях, заговорил тот, кого я совсем не ожидал здесь увидеть. Вперёд вышла женщина в куртке с натянутым на голову капюшоном, от чего было не видно её лица. Но теперь, когда я услышал голос, то нисколько не удивился, когда она небрежным жестом открыла лицо. Эола, вот уж кого-кого, а тебя я совсем не ожидал тут увидеть. Я и сама не думала, что окажусь так далеко на севере, сухо улыбнулась она. Плохо выглядишь. Что с глазом? спросил я, видя, что половину её лица сейчас занимала светлая повязка. Дима, давай обсудим это в тепле. Я ж... жутко замёрзла, взмолилась сестра. Я тоже предпочитаю более тёплый климат, согласилась Цутимару. Теперь, когда у меня нет прежней шорски особенно. Спустя полчаса мы сидели в доме клана Хильды, где хозяйка поила гостей горячим, а я слушал свежие новости из империи. О интересныхстях ей рассказали массу. Но для начала они действительно прибыли в Йонгард на санях, как и сказала демоница. Как оказалось, при необходимости между поселениями можно перемещаться на санях, запряжённых собаками. Это рискованно, потому что северные бури очень опасные. Если попасть в такую, то велик риск заблудиться и замёрзнуть насмерть. Судя по тому, что рассказывали, само пространство в них искажается, и можно заблудиться во дворе собственного дома. Так что, как только они наступают, северяне предпочитают не выходить за порог. И характерно это именно для зимы. Летом такого не случается. Словно текущая вода сшивает это пространство, не позволяя сбиться с пути. Мои родные решили рискнуть и отправиться в дорогу, несмотря на предупреждения. И им повезло. Погода была благосклонной, и они добрались, практически не застав бурю. Мы едва не попали в бурю, делилась впечатлениями Даша. Повезло, что с нами была Цутимару. Да, она очень помогла, согласилась мама. Я бросил на них вопросительный взгляд. Я разделила с тобой сердце, напомнила лисица. И чувствую тебя, даже когда ты находишься очень далеко. Это как, не знаю, как когда птицы чувствуют, где север, так и я всегда знаю, где находишься ты. Когда стало казаться, что мы почти заблудились, сутки указывала направление, и так мы смогли выйти к деревне. Но как же это было страшно, Дим. Мы словно в ледяной пустоши и страшило оказалось. Лишь снег и лёд, ни деревьев, ничего. Жуть. Да, бури на севере именно такие. Осторожно вклинилась в разговор Хилда, которая с важным видом хозяйки попивала горячее вино. По мне, гадость ещё та, но северяне его любят не меньше эля. Вам очень повезло, что вы смогли из неё вырваться. Но о бурях на тысячах фьордов мы проговорили недолго. Было гораздо больше более важных тем для разговоров. Например, Лизавета. Мне было очень интересно узнать, что же именно случилось с принцессой. И услышанное мне очень не понравилось. Исходя из истории Эолы, к ним в лице и явились гвардейцы. Вели они себя странно, и от демоницы это не укрылось. Мне выстрелили в грудь. Она провела пальцами, видимо, по тем местам, куда именно попали пули, а затем в голову. Теперь её пальцы переместились к повязке. Как ты вообще выжила, изумился я. Ладно я, меня убить очень сложно. Но она, пусть и хагга, но физиология у неё близка к человеческой. Пуля в голову это пуля в голову. Чудо, что она осталась жива после такого. Не знаю, повезло, видимо. Очнулась на помойке среди мусора. Меня просто выкинули, словно я им и была. А дальше подлатала себя как смогла, связалась с северянами, которым могла доверять. И вот я тут. "Дерьмо", поморщился я. "Ага", буквально криво ухмыльнулась она. Впервые видел Эолу такой подавленной и потерянной. Обычно она была холодной, самоуверенной, И сейчас это тоже проскальзывало, но в гораздо меньшей степени. Эола словно потеряла цель и смысл существования, и это я тоже чувствовал в аромате источаемых ей эмоций. Мы найдём Лизу, не волнуйся, совершенно серьёзно сказал я. "Да", кивнула Хилда. "Мои люди занимаются этим, но когда дело касается гвардии, всё не так просто". С Димой всё было проще. Его арест был официальным, и конвоировали его в соответствии со всеми правилами. Нужно было лишь нарядить нужных людей, но Елизавета официально числится пропавшей без вести, что её захватили шпионы Хагга и в данный момент наследница в их плену. И это очень сильно усложняет дело. Даже если мы сможем её найти и вытащить, то вряд ли получится перетащить дворянство на нашу сторону. Женщина-император сама по себе слишком для многих. Да и то, что она была в плену, сыграет против неё. Триумвират уже пускает слухи о том, что если принцессу спасут, то она может быть уже не собой, что демоны заберутся ей в голову. сломают разум и используют её. Даша согласно закивала, а Эола сердито поджала губы. Ну, это ещё не конец, попытался приободрить я их. Главное найти и вытащить Лизу, а дальше мы уже придумаем, как посадить её на законный трон. Верно, подтвердила Хилда. Всему своё время. Сейчас Дмитрию стоит сосредоточиться на тренировках. «Это важнее всего». Тут я не удержался и скривился, а Таня, понимающий, хихикнула. «Да-да, я всецело на них сосредоточен, нет необходимости», начал было я, но внезапно замолчал, потому что на улице зазвучал колокол. И это было крайне необычно, за месяц с лишним, что я тут, ни разу подобного не слышал». В один миг размеренность и теплота встречи испарились. Хилда подскочила на ноги, поставила на столик чашу с вином и поспешила одеваться. Что происходит? Не знаю, коротко ответила она, обматываясь шарфом и накидывая на тело шубу. Этот тревожный колокол что-то случилось. Оставайтесь здесь, тут безопасно, сказала она моим родным, а сама выскочила на улицу. Помедлив мгновение, я тоже решил, что семейное воссоединение может подождать. Простите, я постараюсь скоро вернуться, сказал я родным и тоже накинув куртку, вышел на улицу и отправился по следу Хельды. Она направилась к дому Ярла, соответственно и мой путь шёл туда. Между тем у дворца уже царил настоящий ажиотаж. Несколько десятков воинов в полном снаряжении спорили с ярлом. Мы не можем так рисковать, рычал Харальд. Я не могу допустить этого. И что, мы просто бросим людей на произвол судьбы? возражал ему какой-то воин, причём, судя по доспехам, это был высокопоставленный воин другого клана. Скоро должна начаться буря. Мы переждём её в пути, устроим привал, спрячемся и дождёмся её окончания. Это всё равно слишком опасно, настаивал на своём Ярл. Что происходит? вновь спросил я у Хилды, которая слышала гораздо больше, чем я. На одно из поселений западнее нас напали, ответила она. Кто? Хага? Нет, зимой хагга к нам не суются. Для них буря гораздо опаснее, чем для нас. Тогда кто? Йотуны?